Ночь подходит к концу, душно и жарко, с назойливыми комарами. В этом ризоти желудище, кехтит в красноватом полумраке, стоящей у её постели лампа затенённой шёлковым затком. В течение последних 20 часов она несколько раз преображалась и одна за другой передо мной появлялись разные женщины, облик которых она принимала в своей жизни. Структивую старуху, посмевшую издеваться над смертью, сменила воспитанница монастыря с ужасом, осознавшая все дерзновенность только что произнесенных ею слов. Желая привезти в полюбик свои дорожные щита и смазать елеем колеса перед последним путешествием, она прошептала «Священника, быстро!» «Чуть позже!» Когда ходатай из-за спасения ее души, погасив свечи и сняв облачение, удалился, матушка после отпущения грехов не захотела больше рисковать и, погрузившись в состояние благодати, стала перебирать четкие пальцами левой руки. «Пять, и пять будет десять!» Она разжила губы еще только два раза. Первый раз, чтобы дать возможность сидящей в ней почтенной представительнице буржуазного рода Сообщить мне, что и дела на земле урегулированы, так же как и на небесах. Моё завещание у деполя. Во второй раз, чтобы справиться о судьбе посланных мной телеграмм, ты не получил ответа. Я сказал, что ещё не получил, и мы домризу названная бабушка Соломией Фёдор. Закрыла глаза, из которых медленно вытекали скрупные слёзы. Потом она стала постепенно покидать свою телесную оболочку. Когда около 5 часов вернулся доктор Фурмантен, он мог только констатировать, что давление понизилось, едва прощупываемый пульс участился. Сидюки он не нашёл, но в ней уже не было необходимости. Уходя, он столкнулся с женой, о которой пробыл всего две минуты. Я тут же отправил его домой. У Мари начались схватки. В ближайшие часы я ничего не ждал. Ни от Абена, ни от Блондины, на приезд которых в лучшем случае можно было рассчитывать не раньше следующего дня. Ничего не ждал я и от братьев. Они были в отпуске и, вероятно, где-нибудь путешествовали. Так что с ними трудно было связаться. Я не ждал и Бертильи, Ещё откажила в 50 километрах от Бужи, в каком-то невероятном захолустье, где не было ни поезда, ни автобуса. На трудности часто обращаются к нашей выгоде. Когда около полуночи мадам Гле уже собиралась уйти и оставить меня одного, я совершенно измученный и обертил Она бескачела из одной попутной машины в другую и в конце концов прибыла на мешке с картофелем, остановив под дорогой грузовик, направлявшийся на центральный рынок. Ну, сначала она сухо сказала: "Нужно же было, чтобы твоя мать приехала умирать сюда". Потом, противореча самой себе, ахнула, что я до сих пор не предупредил всех дору в семье о цементируется, я вечно забываю об этом, солью крестин, сохром варенья. И с содой сожалений. Я дал ей возможность исправить эту ошибку, благодаря чему новость распространилась, и телефон трезвонил всю ночь. Один раз, правда, мадам Белани, колеблясь между скорбью и ликованием, сообщила мне, что у Марии уже отошли воды и что Жанне увозит ее в клинику. Жанн, услышал я справа от себя шепот, Я подскочил. Нет, это не матушка. Она не просыпается. Она очень редко звала меня по имени. Так же, как я сам назвал ее то психимора, то старуха, то сова, то мадам мамаша, то мадам Ризо, то просто мадам. Произнося слово «мама» только в насмешку, она тоже в зависимости от того, с кем говорила, называла меня то мой сын, то твой брат, то ваш муж, то он, то этот парень. то второй, то другой. А иногда даже сказала мадам Ламбер Гурнеец или Песака. Нет-нет, это Бертили встала с постели, чтобы сменить меня. Пойди, приляг немного, Жан. Она же и расталкивает меня. Зяблики гнездящиеся в декоративной сливе у самого дома щебечет на проповую. Уже совсем рассвело, значит, я заспался. "Не ты на всё ещё держится", отвечает Бертиль на мой безмолвный вопрос. "Я разбудил тебя, потому что звонили Бландина и Жанна". Голова её падает мне на плечо. "У тебя где уснучка Моника? Я не осмеливаюсь посылать тебе взглянуть на неё. Твоя мать всё ещё очень плоха. Ты слышал?" Я встряхиваюсь, одёргиваю курткой, ибо спал я одетый в обуви прямо на покрывале. Иду по коридору, оглашая ему прерывистым хрипом о не Мне придётся ехать за Блендиной в аэропорт Бурже, продолжает Бертиль. Не знаю уж, как ей это удалось, но она прилетает через 40 минут с моей там британской авиакомпании. Времени у меня в обрез, уборщице должно быть здесь с минуты на минуту, и мама моя обещала вчера вечером, что она тоже придёт. Ну, попробую всё-таки что-нибудь проглотить. Она уезжает. Я приближаюсь к кровати, покусываю губы. На самом деле живые, чтобы оставаться живыми, нуждаются в пище. Во время войны однажды мне пришлось есть неподалёку от нескольких трупов. Помню друг Одного из убитых, ковыряя ножом в консервной банке, сказал «рубленная свинина». Бедняга Альбер обожал ее. Он ведь был из мана. В кране не тушат мясо до бесконечности. Там любят свиные шкварки. И когда куют свинью, обязательно угощают тарелочкой этого кушания соседа, землевладельца, тюре. Мадам Резо обычно считала куски, и если ей приносили меньше шести, она благодарила сухо, в особенности, когда жирная часть закаемленной кожи из плохо обретой щетины преобладала над постной. Мадам Резо не будет больше есть ни шкварек, ни других приношений своих фермеров. Став прабабушкой неведомой для себя, она теперь... лежит с открытым ртом, обнажив золотые зубы и старые стершиеся клыки, трогательные в своем бессилии и бесполезности. В горле у нее словно надуваются и лопаются большие пузыри, выталкиваемые слабеющим хрипом агонии. Время от времени выдыхаемый воздух, не в силах одолеть препятствия, задерживается и выходит и кодр. Восковое лицо, обрамленное слипшимися прядями волос, уже ничего не выражает трут в всего лишь отверстие автомата посредством которого поддерживается действие михов некогда запущенных в ход для новорождённой поль клювиньяк когда она ещё лишьня отрыгнула первое молоко которое сегодня сменило белая пена конца на вот же звонил телефон он зазвонил как раз в тот момент когда вдох надолго задержался Могу ли я шевельнуться? Тишина простирается, по крайней мере, на четыре такта паузы. Наконец, с бульканем выходит слабая стройка воздуха. Мехи снова начинают работать, ребра поднимаются, она еще дышит. Раз, два. Третий вдох прерывается на несколько секунд, как бы в нерешительности. Потом слышится легкий шум, будто лопнул баллон. Грудь ее оседает, тихо освобождая несколько кубических сантиметров воздуха, которые уже не будут возмещены. Торчащий подбородок отваливается. Зеленые глаза гаснут в щели сомкнутых век. Звонки прекратились, но на другом конце линии, видимо, проверили номер и набрали еще раз. Теперь я могу взять трубку. Но впрочем, пусть подождут. В ту минуту, когда вы, моя дама, ушли из жизни, не правил мне почувствовать, что вам я обязан своей собственной жизнью и подумать о своём сыновнем долге. Хоть вы и не были для меня тем, чего сын вправе искать в своей жизни дательницы, без вас такой, какой вы были, я бы не появился на свет, а это не пустяк. И поражает меня сейчас то, что в конечном счёте мы так плохо знали друг друга. Всего несколько лет мы его отрица чувство после вашего возвращения из Китая, несколько недель после того, как вы вернулись с антильских островов. Мне тогда было лет 20. И потом четверть века спустя, каких-нибудь несколько дней в течение этого последнего года, роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмерима со временем, проведённым нами вместе. Если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть добавляй. Вы представляете собой исключение, тем лучшее для других, но быть может, и для вашего сына это было не только несчастьем. Хорошо, что именно он своими руками закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, Как вы присутствовали при моём первом Марсель позвонил из роскошного отеля в Биаррице, Фред из Кабочка, он понял, оба выразили небольшое волнение, чем выказал бы человек, живущий в 15-ом округе, узнав об исчезновении Эйфелевой башни. Мадам Деру поспел как осво время, чтобы подвязать подбородок покойной, а мадам Гле Явилась вслед за мадам Дару, и обе занялись погребальным туалетом. Батист прибежал, запыхавшись, и помчался за своим Альбертом, чтобы, поставив его возле усопшей, закончить ее портрет. Блондина, чуть бледная, чуть испуганная тем, что ей предстояло спать потом в этой самой комнате, все-таки немедленно вытащила из чемодана фотоаппарат, дабы заснять бабушку на смертном одре. Бертель методично, холодно отвечала всем мадам Резо, «Скончалась сегодня утром в девять часов, причем ни разу не сказала моя свекровь. Тем не менее она достала вышитые простыни, зажгла обычно не зажигавшиеся канделябры, трижды пересчитала при свидетелях пятьдесят тысяч франков купюрами по пятьсот, найденные в сумочке мадам Резо вместе с билетом на самолет. Потом, ни у кого не спрашивая, она вложила в руки покойные драгоценные чертки с ангелами, которые оказались на дне сумки, Жены держался принужденно. О'Бен, прибывший последним, против обыкновения почти не открывал во рта. У супруга в Бионе были потные руки. Соседи стояли сцетулившись. Пришли также несколько друзей, и среди них Арно Макклсон. Он не мог удержаться и процедил с иронией. Такая исключительная личность, и ее не пощадила смерть. Флор Монтен потирал лысину, стоя возле своего коллеги. который должен был подписать разрешение на похороны. Зрительные образы, обряды, слова формальности. Все перемешалось. Вокруг того, кто стал недвижим, всегда много суеты. Запомнился мне и типичный представитель похоронного бюро. Классический персонаж лет срока в трауре, который он носил словно мундир. Гробовщики торговят с памятниками, достаточно опытных, чтобы не показать своего разочарования. И, конечно, он не был. когда выяснилось, что семейный склеп находится в соляду в департаменте «Мэн и Луара». Но зато после того, как был выбран гроб модели «8» светлого дуба с серебряными ручками и распятием, обитой атласами и обшитой кружевами, Он мгновенно ухватился за транспортировку, которая, если расстояние до места погребения превышает 300 км, таковых уж законом здесь требовало наличие второго металлического гроба, запаянного в присутствии полицейского комиссара. Стружим сильнее всего меня поразил не света вокруг покойницы, не этот пышный и печальный ритуал, не эти освещённые временем обряды. Единственное, что остаётся неизменным, дайте пусть не люди боятся всего, что связано со смертью. Меня не поразила и закостенелая неподвижность мадам Ризо, которую в течение двух дней до похорон кропили посетители, взмахивая над ней веточкой букса. Меня не взволновала и церемония запаивания гроба, хотя после того, как покойные осторожно положили в этот ящик, незаметно подсыпали сбоку соль и зажгнули внутри кружева, вступил в действие автогенный аппарат. На груб с лязгом упустили крышку, из трубок силой вырвались струи горячего воздуха. Всё это весьма напоминало работу кровельщика, сваривающего листы цинковой крыши. Нет, если уж говорить о том, что меня действительно поразило, так это вид моей внучки через несколько часов после её рождения. Младенцы часто рождаются с морщиними, как маленькие старички. И морщины на них разглаживаются только лишь на второй или на третий день. Когда я наклонился над ребёнком, я был так поражён, что не мог сдержать удивлённого возгласа. "Да", сказала жена. "Это меня немного огорчает". Она же была ей выгод именно эту восьмую часть крови из волоскирсиканского Ничего от Арбенов или Ризо. Пышные белокурые волосы, зелёные глаза, выступающий подбородок с ямочкой посредине. Гены плевеняков, так ярко выраженные во мне, перескочив через жене, ещё раз доказывали свою живучесть. Моника была уменьшной копией своей прабабушки, которая не успев умереть, тут же и воскресла. Про бабушку в буквальном смысле слова снесли в могилу на третий день, снесли на руках четыре фермера. ФБН уехал на каноне. Группе надо было доставить в Соледово и установить под балдехином в центре бокового придела местной церкви. Мы выехали из горной в 6 часов и как ослу время прибыли на площадь, обсаженную липами. Там на солнцепеке стояло около десятка машин не больше. Погребальный звон рассеял в воздухе вокруг колокольне. Вошлось стаей испуганных галок, но внизу было мало людей, принарядившихся к заупокойной мессе. Слишком хорошо была погода. Со всех сторон доносилось жужжание молотилок. Подумаешь, рызо. Уже многие годы их роль в округе была не настолько велика, чтобы ради них люди отрывались от полевых работ да ещё в самую страшную пору. На корюс оставшей нас на пальтерсти шепнула мне я имею распоряжение модамризо оставила мне записку по поводу своих похорон ни цветов, ни венков, ни дорогировок, ни похоронных дрог короткое месо на силки хуп в яму простите, но это её собственное выражение она даже пояснила на словах раз уж ты превратился во ничто пусть всё делищее будет по желанию они не по необходимости а монахима Звеистремие не приехала не ответив ему я вошёл в церковь какие-то старухи одна из них в старинном чепце с крыльями монахини из больницы или школочь даже босу круги гео а же мэр он же виконт Чян ЮДР догойской партии сияющий ложе владелец замка и почётный гость и помощник мэра он же владелец гаража по своей партийной принадлежности центрист. Несколько городских торговцев и два те фермера с седыми усами, они стоят, ухвативши рукой за спинки массивных деревянных скамей. Вот и все присутствующие, если не считать двух мальчиков, прислуживающих во время мессы, и жёнти как тюре в чёрном облачении. Не успели мы встать на своё место, как зазвонил колокольчик. Я взглянул на витражи, Мазня по стеклу еще прошлого века, оплаченная нашей семьей в пору ее величия. Святой Иаков, покровитель старших сыновей нескольких поколений нашего рода, стал неузнаваем, до того обезобразили его мальчишки, бросавшие в него камни. Но архангел Михаил все так же лихо поражал дракона с крылышками, как у летучей мыши и с хвостом, обвившим его сапоги. Колокольчик звенел. Мне казалось, что служба идёт очень быстро, настолько быстро, что Фред биж жены явился уже к чтению Евангелия, а Марсель с женой к дароприношению. В момент отпущения грехов, когда священник обходил гроб, позвякивая кожейм стук каблуков в шпильк по плитам, ожестовил обернулся весь клан. Слегка пошатываясь, с опухшими глазами вошла Соломия. Когда все стали выходить из церкви, В дирешон, как желаю подруку бросив надёжный чительный взгляд на груб, который носильщики с лямками на шее несли по главному проходу. Я слышал, как сна меня шептала, я просто бессил, совсем не спала. Разница во времени. Мы снова ждал соккальный звон, видимо, производимый с помощью электричества, вред для звонать мог звонить столь размеренно. И мадам Ризо вновь двинулась По дороге на Верн, по пыльной проселочной дороге, по которой она ходила тысячу раз, возвращаясь после воскресной мессы в хвалебное и лишь изредка останавливаясь у кладбищенских ворот, чтобы посетить могилу своего супруга. Завидев нас, люди выходили на порог домов, некоторые еще с салфеткой вокруг шеи, дожевывая последний кусок. Из окна секретаря, жившего над мэрией, На стене, которая болталась, отклеившийся голливудский плакат, долетали сообщения о запуске ракеты Титан-3. Мы все шли, как и полагается в подобных случаях, по ноге в голову. Но я чувствовал себя униженным, как впрочем чувствовал всю жизнь, словно на мне были лохмотья. Похорны с изобильем траурного крепа, когда у провожающих заплаканные глаза, а женщины ведут под руку близкие, порой бывает смешно, но В похоронах без слез есть что-то непереносимое. От яркого почти южного солнца все становилось еще суше. В воздухе ни малейшего дуновения, и одол барашка в ярко-синем небе цвета пояса Пресвятой Девы. Желтая с беловатыми прожилками, смешанная с кусочками слюды, глина, наваленная рядом с другой, еще не взасыпанной могилой, Казалось буквально обожженной, красные потные носильщики, быстро на веревках опустившие гроб, и мадам Резо очутилась вдруг рядом с мсье Резо для гораздо более долгой совместной жизни, чем предыдущая. Теперь она будет наслаждаться покоем, который редко удается изведать живым, считающим, что на два метра под землей они будут им уходить. Обеспечены. Присутствующие окропили гроб святой водой. Причем фермеры аккуратно чертили в воздухе крест, а горожане делали такой жест, словно отгоняли назойливых мух. Общество не явилось, и я знал, кто за это ответственен. Я видел крестьянина в галстуках на резинке, завязанных вечным узлом, с трудовыми мозолями на руках, которые замечаешь при рукопожатии. Я подумал, какая безграничная доброта. Покойница, которая всю свою жизнь ничего не делала, жена вот этими мозолями трудом этих самых крестьян. Тире уже ушёл, когда натарил залакавший шест ей перешёл от соболезнования к делу. Я приглашаю вас к себе в контору. Завещание мадам Ризо еще не зарегистрировано, но я сразу же могу сказать вам, в чем оно состоит. Содержание его неожиданно.